новые начинания. Когда вы едите по утрам хлеб или круассан, французский рогалик, ешьте так, чтобы хлеб стал самой жизнью. Причищайтесь каждое утро, п р е л о м л я я хлеб или кусая круассан. Ощущайте полноту жизни, почувствуйте, что вы установили связь со всем космосом. Если кусок хлеба тело Иисуса, значит это также тело космоса. Мы можем сказать. Этот кусок хлеба — тело космоса. Если мы едим осознанно, то получаем возможность воспринять кусок хлеба как тело космоса. Если вы едите так, то становитесь новым человеком. Позвольте новому существу проявиться в вас. Вы можете заниматься этой практикой самостоятельно, но можете также делать все это вместе с другими людьми. чтобы помочь своим братьям и сестрам обновляться каждое утро в своей ежедневной практике, начиная практиковать, мы обретаем дар ума новичка, а ум новичка прекрасен, вами руководит желание духовно развиваться, преображаться, приносить покой и радость другим людям. Ваша аура покоя и радости пронизывает окружающих. Позвольте себе быть маяком. Пусть огонь вашего факела перекинется на другие факелы. Таким образом, вы поможете всему человечеству обрести покой и радость. Практика и в о с к р е ш е н и я должны заниматься все люди. Если мы добьемся успеха, то также поможем окружающим нас людям. Так мы учимся быть по-настоящему живыми. Чем бы мы ни занимались в своей ежедневной практике. Ходили, сидели, ели или подметали пол. Цель всех этих занятий состоит в том, чтобы помогать нам восстанавливать в себе жизненную силу. Будьте полны жизни в каждый миг. Пробуждая себя, вы пробудите весь мир. Пробуждение — вот сама природа учения и практики. Слово Будда означает пробуждение. Мы называем Буддой того, кто пробужден. Будда и становится тот, кто распространяет учение и практику пробуждения. Каждый из нас способен превратиться в светильник, который сможет помочь пробудиться всему миру.